После месяца непрерывных проблем Арманский вызвал Салндер к себе в кабинет и с твёрдым намерением её выгнать. Она приспокойно выслушала весь перечень своих прогрешений, не возражая и даже не поведя бровью. Только когда он закончил говорить о том, что его не устраивает её отношение к делу, и уже собирался предложить ей попробовать себя на каком-нибудь другом предприятии, которое смогло бы полнее использовать её квалификацию, Она прервала его посреди фразы, и он впервые услышал от неё нечто большее, чем отдельные слова. Послушайте. Если вам нужен сторож, вы можете сходить и подобрать кого-нибудь в бюро по труду и устройству. Я ведь могу разузнать любую чертовню о кому угодно. И если вы не в силах найти мне лучшего применения, чем сортировать почту, то вы просто идиот. Армандский до сих пор помнил, как сидел, утратив от нахлынувшей ярости дар речи. А она спокойно продолжала. У вас вот один тип потратил 3 недели на то, чтобы написать совершенно пустой отчёт о том яппе, который вы собираетесь сделать председателям правления того.com. Я вчера вечером копировала ему этот дерьмовый отчёт и сейчас лежу его у вас на столе. Поиска взглядом отчёт арманский, в виде исключение повысил голос: "Вы не имеете права читать конфиденциальные документы". Вероятно, так. Но правила безопасности на уверенном вам предприятии не лишены некоторых изъянов. Согласно вашим директивам, он обязан копировать такое сам. Однако он вчера швырнул отчёт мне, а сам отправился в кабак. И, кстати, его прошлый отчёт я несколько недель назад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 Он был уверен, что никто другой из сотрудников Milton Security не сумел бы заполучить выдержки из конфиденциального журнала врача женского кризисного центра. Попытавшись расспросить её, как она действовала, Арманский получил лишь уклончивые ответы. Она не собиралась выдавать свои источники и твёрдо на том стояла. Постепенно Арманскому стало ясно, что Лизбет Саллендер вообще не намерена обсуждать свои методы работы ни с ним,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 Он ещё раз убедился, что Лизбет Салндер страдает каким-то серьёзным отклонением, но обнаружил, что при резкой манере держаться она обладает незаурядным умом. Она казалась ему болезненной и отталкивающей, но тем не менее, к его собственному изумлению, начинал ему нравиться. В последующий месяц Армански взял Лизбет Салндер под своё крыло. Если уж быть до конца откровенным, то он рассматривал её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 Тем не менее, он стал ловить себя на неподобающих мечтаниях о Лизбет Салндер и признавал, что её присутствие не оставляет его полностью равнодушным. Но притягательность её, считал Арманский, состояла в том, что Салндер казалась ему неким чужеродным существом. С таким же успехом он мог бы влюбиться в изображение греческой нимфы. Салндер являлась представителем какого-то нереального мира, к которому он тянулся и не мог туда попасть. Да и если бы он мог,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 Однако со временем арманскому стало казаться, что её отношение к нему немного потеплело. Она обладала, мягко говоря, сдержанным чувством юмора, временами вызывавшим у неё лишь кривую езвительную усмешку. Её бесчувственность иногда внушала арманскому желание схватить её, встряхнуть, хоть как-то прорваться сквозь её защитную скорлупу, чтобы завоевать её дружбу или хотя бы уважение. Один единственный раз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 Он также имел долгую беседу с адвокатом Хольгером Пальмграном, который, похоже, отнюдь не удивился его приходу, и от полученных сведений его доверие к ней отнюдь не возросло. В разговорах с Лиズбет он никогда не касался этой темы и ни единым словом не дал понять, что копался в её личной жизни. Он скрыл от неё своё беспокойство и просто усилил бдительность.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 Ей разрешалось работать исключительно по собственному усмотрению, но за это она принимала на себя обязательство никогда не делать ничего, что могло бы смутить его или опозорить Milton Security. Арманский принял практичное решение, выгодное как для него, и предприятия, так и для самой Саллендер. Он сократил доставляющий неприятности отдел Ило до одной штатной единицы. джужлого сотрудника, выполнявшего необходимую рутинную работу и собиравшего сведения о кредитоспособности. Все запутанные и сомнительные задания Армански передал Салендер и другим внештатным работникам. Юридически они являлись посторонними индивидуальными предпринимателями, и в случае возникновения серьёзных проблем ответственности за них Milton Security не несло.